Глава 25. А «Знаешь, когда я был ребенком, жить в Лейксайде было очень круто», заметил Брэнд, притормаживая перед лежачими полицейскими на главной дороге поселка. Он состоял из приблизительно 2000 домов, построенных в 80-е и 90-е годы, и его часто называли деревней Уитимур по имени угольного разреза, на месте которого он был построен. По слухам, средняя стоимость дома здесь была около 350 тысяч фунтов, так что место отнюдь нельзя было назвать дешевым. «Кажется, здесь», — сказала Брайант, поворачивая налево мимо трёх домов, перед каждым из которых был припаркован дом на колёсах. Остановился он возле здания, перед которым не было автодома, но вместо него стояла БМВ-четырёхлетка. Небольшой палисадник перед домом был расцвечен яркими летними цветами. По бокам от входной двери тоже стояли ящики полные цветов. Розовые, бордовые, жёлтые. Они были такими яркими, что от них болели глаза. Видимо, здесь никогда не слышали поговорки «чем меньше, тем лучше». Дверь открыла женщина лет 60, мгновенно напомнившая Ким Джуди денч Джудит Оливия денч родилась в 1934-м. Знаменитая британская актриса, лауреат премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Бафта». «Миссис Уэльд» — в голосе инспектора прозвучали нотки сомнения. «Я ее мать», — покачала главой женщина, ожидая, что же последует дальше. Брайант предъявил удостоверение, и женщина сделала шаг в сторону. Ким вошла в небольшую прихожую, которая совсем не отвечала тем ожиданиям, которые появились у нее, когда она рассматривала дом со стороны. Женщина пригласила ее пройти направо, и Ким оказалась в просторной кухне, соединенной со столовой, двери из которой вели в небольшой цветущий сад. У стойки сидела женщина, смотревшая на улицу. «Миссис Уэльд?» — уточнила Ким. Женщина повернулась, и они увидели ее покрасневшие глаза и ошеломленное выражение лица. Но взгляд Ким, оно не было связано с потерей ребенка. Скорее, это было выражение лица человека, который вдруг понял, что любимый человек больше никогда не вернется. Брайант выразил женщине их соболезнования и протянул руку. Миссис Уальд протянула навстречу свою, вялую, которую она перед этим держала кружку с кофе. «Чаю?» — предложила ее мать. И Ким и Брайант отказались и сели. «Хорошие фото», — заметила Ким, глядя на несколько постановочных фотографий, висящих возле камина. «Эндрю любил фотографироваться», — сказала женщина, взглянув на них. «Он так хорошо выглядел в форме». С этим Ким не могла не согласиться. И хотя она и не любила официальные фотографии, что-то в этих привлекло её внимание. Несмотря на разницу в позах и на то, что делали их в разных местах, у них было нечто общее. Каждая фотография как бы светилась. Улыбки были открытыми и искренними, а глаза блестели от удовольствия, как будто кто-то за мгновение до съёмки сказал что-то смешное. Это были фото счастливой семьи. «Миссис Уальд, я знаю, как вам больно сейчас, но, может быть, вы согласитесь ответить на несколько вопросов об Эмме?» Ким не могла оторвать глаз от последнего фото на стене, на котором Эмме было лет 15, и у нее были румяные щеки и брекеты на зубах. Длинные волосы по сравнению с другими фотографиями выглядели подстриженными и поредевшими. Эта девочка была совсем не похожа на ту полуживую, которую Ким видела прошлой ночью. «Конечно, офицер. Правда, я давно ее не видела. Если точно, то пять месяцев. Она приходила ко мне в больницу». «И и как она вам показалась?» — спросила Ким, не будучи уверенной, что что-то, произошедшее пять месяцев назад, имеет какое-то отношение или может пролить свет на смерть ее дочери. Она была под кайфом. Это было видно по глазам и потому, что она ни минуты не сидела на месте». Накричала на мою соседку за то, что та храпела после операции, а потом задёрнула шторки перед всеми кроватями, хохоча при этом как безумная. Сёстры попросили её уйти. Ким не удержалась и взглянула на фотографию на стене. А она о чём-то говорила? Может быть, о каких-то своих проблемах? Она сказала, что всё просто классно, и что ключевые слова — это «любите жизнь», что бы это ни значило. Миссис Уайльд промокнула глаза. Перед этим я не видела ее месяцев шесть, с тех самых пор, как отказалась давать ей деньги на это дерьмо, которое она гнала по венам. Я всегда считала, что наступит время, когда она сама вернется, что с ней обязательно что-то произойдет, и она поймет, наконец, что она творит. «Возможно, так бы и случилось», — подумала Ким. Но теперь такого выбора у девочки не было. «Знаете, я все ждала», — схлипнула женщина. «Если бы только она обратилась ко мне, я бы сделала все возможное, чтобы она слезла с иглы. А теперь она навсегда останется в памяти людей, как наркоманка, умершая от передоза, будучи прикованной наручниками к радиатору». Инспектор ничего не сказала, потому что это была истинная правда. «Миссис Уэльд, а вы не скажете, как они встретились? Они мало подходили друг другу. Биография Марка...» «Да знаю я всё о его биографии», — перебила Ким, миссис Уальд, и её лицо и глаза стали жёсткими. «Эми мне всё о нём рассказала, когда пыталась уговорить меня разрешить ему жить у нас». Она покачала головой «Наверное, мне надо было согласиться, потому что в тот же день она ушла из дома». «Потому что вы не разрешили ему остаться?» — уточнил Брайант. «Его собственная дочь совсем недавно вышла из подросткового возраста, и Ким услышала в его голосе нотки возмущения». «Да». К тому времени они встречались уже несколько месяцев. Она споткнулась о сумку с большой проблемой, которую он волок, когда выходила из «Теско» на «Кредли Хит». Помогла ему собрать газеты, и с этого все и началось. Большая проблема — крупная британская уличная газета, чьей политикой является распространение выпусков только через бездомных, получающих таким образом возможности заработка. «Теско» — крупнейшая сеть супермаркетов в Британии. На следующий день Эми вернулась, чтобы поговорить с ним, и возвращалась до тех пор, пока в один прекрасный день не смогла уйти. За спиной Ким кто-то засопел. Бабушка стояла к ним спиной. Инспектор видела, что миссис Уэльд хочет успокоить свою мать, но при этом она даже не посмотрела на нее. Ей собственная боль была слишком сильна, чтобы можно было думать о ком-то еще. Ввиду того, что мать с дочерью расстались так давно, Ким не знала, что еще она может получить от этого разговора. Девочка могла завести себе целую кучу врагов, влипнуть в сотню опасных ситуаций, а её мать могла ничего об этом не знать. В голову инспектору пришла неожиданная мысль, и она решила хоть немного успокоить женщину перед своим уходом. «По крайней мере, она навестила вас в больнице». «А я в этом не уверена, офицер. Вполне возможно, она явилась проверить, как сработал её план». «Простите, я не совсем...» кем была полностью сбита с толку. В больницу инспектор я попала после того, как меня избили, и я почти уверена, что за всем этим стояли Эми и Марк.